Затем ее опять послали в родной пединститут в аспирантуру, где она встретилась со старым учителем. Это имя «учитель» выговаривала она с какой-то особой почтительностью и нежностью. Для того, чтобы передать хотя бы отдаленно ее интонации, я буду писать его дальше с большой буквы и в разбивку «учитель». В начальном У сквозило какое-то детское удивление перед мудростью, добротой и даже нравственным величием. Цель ее посещения состояла в том, чтобы я написал об учителе. Я бы, может быть, и написал о нем, потому что он был истинным учителем. Я бы, наверное, о нем написал, если бы не его письма к ней, которые она мне оставила. Это были письма романтические, возвышенные, добрые, великодушные и в то же время драматические, потому что он... Нет, лучше пусть об этом расскажет она сама. Когда я, стараясь быть как можно больше деликатным, написал ей, что не уверен, надо ли рассказывать, раскрывать перед читателем в очерке или в повести их отношения, она ответила мне несколько резко. «Поверьте мне, как педагогу, увы, уже не совсем молодому и опытному. Надо. Я сама уже воспитываю девочек. Не первое десятилетие. И уверена, что отношение Петра Константиновича к миру, к людям и к женщине облагораживает душу. Что касается наших с ним отношений, то они не могут умереть, несмотря на то, что его самого уже нет в живых». Он был удивительный педагог, многогранен и бесконечно интересен. Его лекции, помню, искрились с афоризмами, остротами, стихами. Он умел находить в людях качества, которые возвышают личность, углубляют в ней лучшее, что заложено в душе, развивают это лучшее. Он был удивительный человек. Когда я у него училась, он уже не молодой, возил нас в Ясную Поляну, в усадьбу Льва Николаевича Толстого, и в Яснополянскую школу, раскрывал не только педагогические идеи, но и духовный мир великого писателя, читал наизусть целые страницы из его статей и дневников. Мне кажется, что вы не совсем верно поняли сложность и действительно некоторую необычность наших отношений. Несмотря на то, что он любил меня в последние годы, он вел себя по отношению ко мне с тем высоким достоинством, когда не возникает ни малейшей неловкости. Он только дарил, дарил с той шутливой легкостью, несмотря на то, что это были большие духовные дары, когда не чувствуешь себя, говоря вульгарно, ничем обязанной. Он умел открывать в человеке нечто такое, о существовании чего раньше никто не догадывался. Я тогда училась в аспирантуре, и однажды мы, несколько аспирантов и он, пошли гулять по Москве. В Александровском парке сели, и Петр Константинович вдруг попросил, «Почитайте стихи». Я читала тетчего, долго читала. Это любимый поэт мой. Потом сонеты Шекспира. Мы увиделись через десять лет, когда я была в Москве по делам нашего педучилища. Встретились с ним у колонн Большого театра. Я увидела его издали. В несколько старомодном длиннополом пальто, Высокого, большого. Я подарила ему красивый букет роз. Люди, шедшие нам навстречу, то и дело обращались к нему с вопросом, откуда такие цветы, а он счастливый указывал на меня. Мы пошли в Кремль. Долго гуляли. В то время он уже не читал лекции, писал учебник по педагогике. Он заметно постарел. Но блеск ума, изящества речи были те же, что и раньше. У него была удивительная манера говорить в старости. Быстро, отрывисто, страстно, порой юношески сумбурно. Навсегда запомнился такой эпизод. Я сильно замерзла в Кремле. Попросила подержать мое пальто, а сама достала из сумки свитер и надела. Это микроскопическое событие почему-то растрогало и умилило его. Он поцеловал мне руку единственный раз. Потом в письмах терзал себя за это. Мы расстались с его дома. Поцеловать руку у женщины. Что особенного в этом? Традиция, ритуал. Но он сам, сам был особенный.